Здравствуйте, ребята! Я так спешила к вам, все боялась опоздать. Хотя фея сказок никогда не опаздывает и всегда выполняет свои обещания. Я обещала вам новую историю? Так вот она. Но сначала давайте закроем глазки и с помощью своего воображения перенесемся на прекрасный луг возле синего... Озера. Итак В одном лесу На берегу озера Был лук Каждый год около озера Собирались его обитатели Пчелы и шмели Стрекозы и мотыли Жуки и кузнечики Мухи, комары И туда Маленькая-маленькая гусеница Когда все были в сборе Начинался бал Ежегодно устраивались соревнования На лучший танец в воздухе Вы спросите, при чем здесь гусеница? Ведь она не умеет летать. Да, конечно, не умеет. Но если бы вы знали, как она хотела этому научиться. И каждый раз она приползала на праздник, чтобы хоть краем глаза взглянуть на чудные танцы-полеты и помечтать. Вот и в этот день, когда почти уже все были в сборе, Приползла и наша гусеница И, как обычно, спряталась за листом лопуха И начался бал В воздухе послышался шум крыльев Это взлетел первый танцор, толстый важный шмель Но не успел он начать свой танец, как раздался голос мухи, обнаружившей маленькую гусеницу. «А ты что здесь делаешь?» «Я просто хотела...» Начала была гусеница, но ее перебили. «Что ты хотела? Зачем вообще ты пришла сюда?» Ты ведь противная, никому не нужная гусеница-кропивница. Даже птицы тебя не едят, и ты не умеешь летать. Фу, какая гадкая, некрасивая гусеница. Да, я бездарная, никому не нужная гусеница. Я Не умею летать, — тихо подумала гусеница и грустно поползла прочь с поляны под насмешки и крики счастливых обладателей крыльев. Гусеница не знала, что ей делать дальше. Ей было очень обидно, так обидно, что хотелось умереть. Она забилась в самый темный угол и горько заплакала. Она плакала, плакала, пока не выплакала все слезы. А их у нее оказалось на удивление много. А потом гусеница задумалась, Как несправедливо устроен мир. Одних любят все, Потому что они нужные, А других не любит никто, Потому что они не умеют ничего делать, И даже летать они не умеют. Ну и так же не бывает. Так нечестно. Не может быть, чтобы я была никому не нужна. Надо только постараться что-то сделать. Надо очень-очень постараться. А вдруг тогда я смогу научиться летать? Так подумала гусеница. И вдруг почувствовала, что с ней что-то Происходит. Она начала выделять странную липкую жидкость в виде маленькой паутинки и окутывать себя ею. Гусеница заматывалась и заматывалась этой клейкой ниточкой, пока не покрылась ею целиком. А потом она заснула. Яснилось ей, что она учится летать, учится долго и упорно, и у нее сперва ничего не получается, но постепенно она добивается успеха. И хотя ей трудно, гусеница не отступает, потому что ей очень хочется полететь. Проснулась гусеница от того, что ей нечем было дышать. Она словно выросла, и колыбелька стала ей мала. Гусеница напряглась и разорвала стенки своего домика. Как долго она спала! Прошел ровно год с того дня, когда она последний раз видела солнце и лук. И тут гусеница вспомнила, как она училась летать. Ей казалось, что это было не во сне, а наяву. И если она попробует, то полетит. Гусеница добралась до края листа, на котором сидела, и... Полетела! Это было необыкновенно. Гусеница смеялась от счастья и летела, летела все дальше. Незаметно она добралась до того самого озера, около которого устраивался бал воздушных танцоров. А сегодня как раз день танцев! Не успела подумать гусеница, как вдруг услышала, «Смотрите, смотрите, какая красивая! И как плавно и грациозно парит она в воздухе! Это же бабочка! Прекрасная бабочка!» «Это они мне? Это я? Прекрасная бабочка!» Удивилась гусеница и поспешила, Заглянуть в зеркальную гладь озера О, да! Она превратилась в бабочку Гусеница Вернее, бабочка Даже подпрыгнула от восторга в воздухе Какое счастье! Подумала она Да ведь это наша гусеница! Догадался кто -то. Она перезимовала И превратилась в бабочку Да еще такую красивую А прекрасная бабочка Уже кружилась В вихре танца Она танцевала И танцевала, пока совсем не устала. Тогда она села на цветок отдохнуть, А все побежали поздравлять ее. Ведь наша бабочка заняла первое место Среди воздушных танцоров в этот день. Каждый спешил подойти к ней и похвалить ее. «Какая же ты прекрасная бабочка! Как чудно ты умеешь летать!» Сколько радости и удовольствия это нам доставило. А бабочка была самой счастливой. Ее теперь все любили. Она научилась летать. Без сомнения, в этот день она была королевой. Правда, замечательная сказка? Как вы думаете, почему плакала гусеница? Что она чувствовала? Почему гусеница думала, что она никому не нужна? А с вами такое бывало? Что помогло гусенице превратиться в бабочку? Ребята, Многие из вас знают сказку, где главный герой из некрасивого и непривлекательного превратился в прекрасного и настоящего лебедя. Это сказка Ганса Христиана Андерсона «Гадкий утенок». Как вы думаете, в настоящей жизни может случиться такая же история, как с бабочкой? Подумайте об этом, друзья. А мне пора в путь. До новых сказочных встреч!